Грампус Эйт, 1997 год. Я, прочитав над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал, «Учитель, смысл их страшен мне». Он прозорливый отвечал на это. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета». Данте Алигьери. Божественная комедия. Вместо вступления. Он запомнил эту встречу на всю жизнь. Его привезли на подмосковную дачу, специально предназначенную для таких агентов, как он. Именно отсюда он должен был уезжать в аэропорт. Все было обговорено, все было решено. Оставалась эта последняя встреча, после которой он перестанет существовать. Вернее, перестанет существовать человек под его именем, и с его биографии. Вместо него должен появиться уже совсем другой человек, с другой биографией, другой национальностью и другим образом жизни. По непонятному капризу всемогущего председателя КГБ, Он должен был перед отъездом встретиться с ним. Может, потому что эта операция была чрезвычайно важна, а может, потому что это была первая серьезная проверка нового начальника разведки, только что назначенного на эту должность, и всю свою жизнь прослужившего до этого помощником при всесильном председателе. Юрий Андропов был человеком непонятным и загадочным даже для ближайшего окружения. Он интеллектуал, человек высочайшей эрудиции, читавший в подлиннике английских и американских авторов, знавший и любивший настоящую классическую литературу, даже пытавшийся сочинять стихи, держал при себе сухого, сдержанного, всегда корректного Владимира Ключкова. Никто не сомневался в добросовестности и пунктуальности Крючкова. Но это был человек без божьей искры. Он был типичный служака, еще более замкнувшийся в себе после назначения руководителем разведки. По непонятным причинам Андропов не очень любил его предшественника Федора Константиновича Мортина, занимавшего должность руководителя первого главного управления КГБ СССР около трех лет, с 1971 по 1974 год. До него разведку возглавлял легендарный Александр Михайлович Сахаровский, проработавший на этой нелегкой работе более полутора десятков лет. Андропов решил в этот раз лично проверить подготовку агента, и должный уровень его знаний для работы в качестве нелегала. И поэтому, взяв нового начальника разведки, которого он знал уже более 20 лет, председатель КГБ выехал лично на встречу с агентом, что он делал обычно в исключительных случаях. Теперь, сидя в своем автомобиле рядом с Крючковым, как всегда несколько скованным и напряженным в присутствии своего вечного шефа, Андропов глядел в окно. Была поздняя осень, и сильный дождь бил по окнам автомобиля, уже выехавшего на шоссе. — Холодно! — сказал неожиданно Андропов, словно обращаясь к самому себе. Водитель, понявший его с полуслова, включил печку. Андропов поежился, непонятно почему, то ли от холода, то ли от неожиданной заботы своего сотрудника, и взглянул на Крючкова. «Думаешь, все будет в порядке?» «Он хорошо подготовлен», — сказал осторожно Крючков. «Легенду разрабатывали два года. Все как будто в порядке». «Все в порядке никогда не бывает», — добродушно заметил Андропов.